Голод. На бесплодной земле души чудовище требует жертв. Окровавленными пальцами читатель гладит так нежно напечатанные на бумаге слова стихотворения, открывающего голод. Ночь. Свечи горят по обеим сторонам новой банки, где в красной жидкости плавает свежий глаз. Это был такой... Прекрасный глаз, когда еще был живым, болотно-зеленый. Огонь пылает в печи. Комната, как пещера, темная парная, жаркая. Читатель обнажен. Читатель сыт. В животе читателя жареное сердце. Лакомство. Сегодня день рождения читателя, 2 ноября. Время радовать себя. Время соблазнов когда наступает зима. Как прекрасно, что боги природы в этот самый день решили начать новый сезон. Обычно это случалось приблизительно в то время, около того дня, когда читатель был рожден, вырван из материнской матки, уничтожив то, что его породило. Жизнь и смерть. Рука об руку. Инь и, и Ян. Глава девятая. Затуманенные глаза Раджа Санжита рассеянно смотрели на Тану. Половина его лица была съедена, как и часть руки. Возле бедра лежал кусок левой ладони. Клощи одежды пополам с лоскутами кожи валялись рядом. Один ботинок пропал. Мягкие питательные внутренние органы сожрали животное. Тана окинула взглядом петлю кишок, сбегавшую вдоль тела. Она знала... В дикой природе, особенно на летней жаре, труп дольше сохраняется, если падальщики съедят кишки и желудок. Именно там в первую очередь поселяются бактерии. Симметричные разрывы, похожие на следы когтей, шли по затылку и вдоль бёдер санжита. Дана включила микрофон. хищники сильно обглодали тела жертв», — сказала она. «И на основании этого можно предположить, что биологи были убиты в пятницу днём. Очевидно, кто-то достаточно долго...» поедал их. Она описала все, что видит, сделала еще несколько фотографий, заметила следы черной субстанции на теле. Направилась к канистрам, желая рассмотреть, и едва успела зажать рукой нос и рот, как ее вновь стошнило. Субстанция оказалась приманкой для животных, воняющей тухлой рыбой и неизвестно чем еще. Тана вновь попыталась представить себе сцену нападения. Эти двое работали с вонючей гадостью, судя по всему, приманивали ею медведей. Возможно, привлекли внимание гризли, который на них напал, а, может быть, волков, привыкших ассоциировать людей с пищей. Волки могли осмелеть, сами выйти на биологов. Прежде чем подойти к обезглавленному телу Аподоке, Тана как следует изучила содержимое рюкзаков. Между ними лежала палатка и пачки, разорванные в поисках орехов и мюсли. В них одежда. Бутылки из-под воды, маленькая портативная пропановая горелка с кастрюлей две кружки, несколько блюд быстрого приготовления, ноутбук и GPS-навигатор, спутниковый коммуникатор, радио, бальзам для губ розового цвета. Тана вздохнула при мысли о юной девушке, взявшей его с собой в дикую природу. Нашлись и отпугиватель медведя и ракетница, но ничего не помогло. Возле рюкзаков она обнаружила скрученную колючую проволоку и мешки как оказалось, медвежьей шерстью, на которых было написано местонахождение. Сфотографировав всё это, Тана направилась к телу селены Аподоки, накрытому брезентом. Первые лучи осветили утёс. Они не принесли тепла, но солнцу Тана обрадовалась куда больше, чем ожидала. Перешагнув электрическую проволоку, она сфотографировала тело. Из-под брезента торчала рука. На запястье блестел серебряный браслет, украшенный орлом из нефрита. Да она знала, кто ювелир. Это была работа жителя Финриверса Джейми Удова. Приехав в город, она сразу же заметила украшения на прилавке между главным магазином и столовой. Поймав ее взгляд, старая Марси Делла с гордостью сообщила, что с недавних пор они продаются в Йеллоу-Найфе, Калгари и Эдмонтоне. Американские туристы могли приобрести их в портовом городе Ванкувере, где большие круизные корабли ожидают отправки на Аляску. Сфотографировав браслет, Тана осторожно сняла его запястье. Заляпанная кровью надпись с внутренней стороны гласила «Селене с любовью от Д.У.». «Д.У.» могло значить Джейми Удов. Тана перевела взгляд на труп. Может быть, у Джейми и Селены был роман? Сердце Таны сжалось. Нужно было поговорить с Джейми, сообщить ему новость прежде чем она дойдет до него, изменившись до неузнаваемости. Танна осторожно приподняла брезент. Дыхание перехватило, желудок съежился в клубок. Обезглавленное тело Селены Аподоки было так сильно обглодано, что почти не напоминало человеческое. Часть живота была полностью съедена, как и лобок, бедра изорваны и сжеваны, с ребер содрана кожа, остался кусок легкого, сердца не было. Танна согнулась пополам, желудок опять скрутила. Слава богу, он оказался пуст, она ничего не пила и не ела. Все лицо покрылось испаренной, живот свело новым спазмом. Она вдохнула немного воздуха, стараясь взять себя в руки, ожидая, когда Ван Блик спросит, все ли с ней в порядке. Просто чтобы показать, он видит ее старание. Но он к его чести молчал. Медленно выдохнув, она выпрямилась, стала рассматривать тело, точнее, то, что от него осталось. Включила микрофон, описала все, что видит. На теле видны симметричные следы когтей. Это может означать скорее жестокое нападение медведя, чем тот факт, что медведь просто обглодал тела. Это может означать, что жертву боролись за жизнь. Вероятно, медведь выследил их, застал врасплох и убил, а потом волки, привлеченные запахом крови, отогнали его. Такое описание сильно выходило за рамки протокола, но и черт с ним. Среди документации, с которой она работала, не было образца для таких случаев. Она не училась на детектива У нее был очень небольшой опыт. Она была всего лишь первым свидетелем и изо всех сил старалась как можно лучше справиться со своей задачей. Она знала, если медведь нападает на двоих, он сперва атакует первую жертву, а вторая, как правило, пытается отпугнуть животное. Может быть и такое, что он сперва расправится с тем или с той, кто ему досаждает, а потом вновь вернется к первой жертве. Возможно, сначала напали на того, кто был вооружен. Второй попытался ему помочь, но ружья не имел. Размышление таны прервал шум в небе, который становился все громче. Сердце подпрыгнуло. Вертолет. Следователь прилетел, слава богу. Теперь этот случай будут разбирать как следует. Останки отправят в Эдмонтон на вскрытие. Трупы волков, сообщество живой природы с той же самой целью. Какое облегчение, ее работа выполнена. Повернувшись, чтобы помахать рукой вертолёту, на краем глаза заметила нечто странное. Склонилась. Кость, лежавшая под телом сирены оподоки. Полностью лишённая кожи и мяса, пористая и белая, лишь немного запятнанная кровью. Что за... Тана быстро сфотографировала кость, осторожно повернула тело. Под ним обнаружились ещё... Старые, очень старые кости, не имеющие с произошедшим ничего общего. Голвертолюта усилился. Танна рассматривала фотографии. Кости, судя по всему, были человеческими. Бедренная, берцовая. Часть таза? Вот блин. Получается, этих биологов убили там, где кто-то умер до них? Воздух над долиной дрожал от шума мотора, и после ночи, проведенной среди абсолютной дикости, в темноте и холоде... Он казался самым желанным, самым радостным звуком в мире. Тана быстро направилась к горному хребту, но внезапно остановилась неподалеку от убитых. У ее ног лежал мертвый волк, серый в крапинку, волчица, отвисшие живот, разбухшие соски, мать, недавно родившая. Тана не могла отвести от нее взгляд. Где-то в норе маленькие волчата ждут, когда придет домой их мама, которую она убила. Горло Таны сжалось все тело напряглось от боли и отчаянного желания выжить ради своего ребёнка, вопреки всему что пошло не так что выжгло ей душу тяжело дыша слыша как в висках стучит кровь от неясной ярости она взобралась на край склона пересекла утёс, заслонила глаза от вспышки низко нависшего солнца красная птица железная сияющая блеснула поликарбонатным лобовым стеклом Тана разглядела за штурвалом пилота в шлеме и очках авиаторах, помахала рукой, сперва медленно, потом пригнувшись все быстрее и быстрее. Пилот аккуратно посадил самолет на утес, мотор затих. Дверь открылась, и в сахарную корку снега выпрыгнула женщина в длинном пальто с меховой оторочкой и логотипом следственного комитета. За ней вышли два парня. Помощники, догадалась Тана. Констебль Ларсон. — сказала она, шагнув вперёд. — Спасибо, что приехали так быстро.